Выход в город. Святослав проснулся, но не спешил открывать глаза. Хотелось ещё хоть немного продлить тишину и спокойствие. В нос ударил запах дыма. Он открыл глаза и поднялся. Спать Святослав лёг прямо на полу, подложив под голову пачку бумаги. У окна стояла Катя, которая чуть приоткрыла его. Подойдя к ней, он выглянул на улицу. Безветренное утро, солнце уже встало, но его было плохо видно из-за дыма. В городе бушевали пожары, и едкий дым проникал везде. Катя закрыла окно и повернулась к мужчине. Сказала: "Пожары разрастаются, горят дома, магазины". Федослав сел на стул, достал из пачки сигарету и закурил. "Вижу, лето, дождя нормального давно не было. Всё сухо, неудивительно, что огонь так распространяется. А где Оксана?" В туалет вышла. Электричество так и не появилось и, видимо, уже и не появится. Святослав тоже вышел из кабинета и отправился в туалет. Воды тоже не было. Насосы электрические. Вернувшись, он увидел, что обе девушки прилипли к окну и что-то высматривают на улице. Он подошёл к ним. Что вы там увидели? Оксана, не поворачиваясь, кнула пальцем в стекло. Смотри. К зданию напротив, где располагался продуктовый магазин, подъехал военный грузовик. Рядом с ними остановились два джипа. Из внедорожников выпрыгнули четыре человека, вооружённые автоматами, и начали стрелять по горожанам. Люди были одеты в военную форму. Из грузовика вылезли тоже четверо. Двое в военной форме и двое других были в гражданской одежде. Они вбежали в магазин. Святослав быстро сказал: "Так, разбираем оружие, которое есть, и ломимся вниз. Похоже, это военные, и они нам помогут. С ними всяко безопаснее, чем сидеть тут. Святослав надел китель, взял резиновую палку и самодельное копье. Катя и Оксиана взяли шипастые дубинки. Святослав отодвинул баррикаду от двери и открыл. В холле возле лифтов и выхода на лестницу было пусто, если не считать двух мертвых людей на полу. Спокойно получилось спуститься на два этажа. Тут на площадке второго этажа в углу сидел мертвый человек в форме курьера и службы доставки. Дверь выхода на этаж... Резко распахнулась и на лестничную клетку выскочил зомби. Молодой парень в рубашке и брюках, заляпанной кровью одежды и перекошенное лицо, он зарычал и бросился на людей. Святослав вткнул зомби копьём в живот и хотел впихнуть его обратно в помещение, но в дверном проёме уже появилась девушка. Белые глаза уставились на парня. Она открыла рот, издавая рычание. Ах, подбородку Потекла чёрная кровь. Она оттолкнула зомби с копьём в животе и бросилась на Святослава. Он выпустил из рук копьё и наотмашь ударил зомби резиновой палкой. С этажа появился ещё один заражённый. Святослав заорал, оглянувшись в настоящих девушек. «Чего, блядь, застыли? Бегом вниз!» Первая очухалась Катя. Она опёрлась на перила и перепрыгнув их, приземлившись на ступенье, Святослав размахивал палкой, стараясь попасть зомби по голове. Хороший удар такой дубинкой проламывая череп. Оксана протиснулась между Святославом и перилами и начала спускаться вслед за Катей, которая уже сбежал на первый этаж и там, размахнувшись, ударила зомби, который из-под лестницы попытался атаковать девушку. Святослав уложил двух заражённых, рванул вниз, перескакивая через ступеньки. Катя внизу дёрнуло дверь запасного выхода и выскочила на улицу. К ней сразу рванул ближайший зомби, которому Катя вонзила шипы дубинки в голову. Её заметил один из военных и стреляя одиночным, на ходу бросился к ней. Святослав вывалился на улицу, пихнув Оксану, которая застыла у самой двери, замахнулся на бегущих к ним зомби, но тот упал, простреленный головой. Военный, молодой парень лет 25, подскочил и спросил: Ещё живы внутри есть? Святослав, повернувшись к парню с погонами сержанта, ответил: "Мы больше не видели". Тогда к машине быстрее. Святослав рванул к грузовику. Катя побежала за ним, а Оксана предпочла бежать к одному из джипов. Из магазина выбегали люди с коробками, пакетами, в которых были еда, консервы, макароны, крупы, что-то ещё. Святослав велел Кате забираться в кузов грузовика, а сам присоединился к людям, таскающим продукты в машину. Он забежал в торговый зал, схватил пакет и начал сгребать все, что попадалось под руку. Набив два пакета сигаретами, шоколадом, мылом, зажигалками и банками с тушенкой, он выбежал на улицу к грузовику. Возле него появился военный с погонами майора и крикнул. Народ, закругляемся, надо ехать, сейчас зомби набегут. Святослав посмотрел на офицера. Тот ему подмигнул и показал жестом, чтобы Святослав залезал под тент. Он посмотрел в сторону поворота в проулок. Там лежал труп женщины, а над ней стояла собака. Пёс рвал мёртвую плоть зубами и ел. Святослав поморщился. Четверо мужчин уже погрузились в кузов, и машина тронулась с места. В кузове возле борта сидела женщина лет 30 в военной форме с погонами старшего прапорщика и вышитыми эмблемами медицинской службы. Все расселись вдоль бортов. Двое парней в военной форме были рядовыми. Святослав повернулся к одному из них и спросил, а куда едем? Товарищ майор сказал, что выезжаем из города, а дальше видно будет. Мы из части, которая почти в центре города, военная полиция, вернее, все, что осталось от части. Почти все погибли, мы чудом вырвались. А этих, парень показал на двух гражданских мужчин, на выезде из части подобрали, как только выжить смогли. За последние сутки мы и не встречали нормальных людей, которые не зомбанулись. Хорошо хоть оружие смогли из оружейки забрать и патроны. Только мало нас. Два контрактника, два офицера. Парень посмотрел на женщину-медика. Старший прапорщик, она же наш доктор. А я и Фарит, мы срочники. У борта возле кабины сложены зелёные ящики. Святослав хорошо знал, что обычно в таких ящиках, как и в цинковых. Машину трясло. Она подскакивала на скачках и ухабах. А может и на лежащих на дороге трупах. Нервцев было очень много. Слышны были удары о высокую кабину. Видимо, таранили заражённых. Святослав считал повороты и пытался определить, куда конкретно они едут. По всему выходило, что выезжают они с северной стороны. Там, примерно в 6 км от города, располагалась воинская часть, которую расформировали примерно 10 лет назад. Там сохранились здания и инфраструктура. Если, конечно, не разграбали, что скорее всего и произошло. от сильного удара машину подбросило, и она замедлила ход, но вновь начала разгоняться. На дорогах осталось немало машин, образовались заторы. Видимо, такой затор сейчас и протаранили. Святослав посмотрел на Катю, которая сидела рядом с доктором, и улыбнулся ей. В его душе появилось спокойствие и наконец уверенность в завтрашнем дне. Теперь они под защитой военных. Теперь должно всё наладиться. Конечно, оно уже не будет как раньше, но будет по-другому. И вообще, оно завтра будет. Добрым сегодняшнее утро назвать нельзя, но можно точно назвать его хорошим. Катя улыбнулась в ответ.